Рассмешил, уморил он меня, со смеху застрелил, с дуру, ни за что. В Февральскую было, при Керенском, бунтовали мы, на чугунке дело было. Послали к нам мальчишку-агитаря, языком нас в атаку подымать, чтоб воевали мы до победного конца. Приехал кадетик нас языком усмирять. Такой щупленький. Был у него лозунг до победного конца. Вскочил он с этим лозунгом на пожарный ушат. Пожарный ушат стоял на станции. Вскочил он, значит, на ушат, чтобы оттуда призывать в бой ему повыше. И вдруг крышка у него под ногами подвернись, и он в воду. Оступился. Ой, смехота! Я так и покатился. Думал, помру. Ой, умора! А у меня в руках ружье. А я ха ха хохочу и все тут. Хоть ты что хочешь. Ровно он меня защекотал. Ну, приложился я и хлоп его на месте. Сам не понимаю, как это вышло. Точно меня кто под руку толкнул. Вот, значит, и бегунчики мои, по ночам станция мерещится. Тогда было смешно, а теперь жалко. В городе Мелюзееве было. Станция Берючи запамятовал. С Зыбушинскими жителями бунтовали. Запамятовал. Фронт-то какой был? На каком фронте? На западном? Вроде западный. Все, может быть. Запамятовал. Часть двенадцатая. Рябина в сахаре. Глава первая. Семьи партизан давно следовали на телегах за общим войском с детьми и пожитками. За хвостом беженского обоза, совсем позади, гнали несметные гурты скота, преимущественно коров, числом в несколько тысяч голов. Вместе с женами партизан в лагере появилось новое лицо — солдатка злыдариха или кубариха, скотия лекарка, ветеринарка, а втайне также и ворожия. Она ходила в шапочке пирожком, надетой на бекрень, и гороховой шинели шотландских королевских стрелков из английских обмундировочных поставок верховному правителю, и уверяла, что эти вещи она перешила из арестантского колпака и халата, и что будто бы красные освободили ее из кежемской централки, где ее неизвестно за что держал колчак. В это время партизаны стояли на новом месте. Предполагалось, что это будет стоянка кратковременная, пока не разведают окрестностей и не подыщут место для более долгой и устойчивой зимовки. Но в дальнейшем обстоятельства сложились иначе и заставили партизан остаться тут и зазимовать. Это новое стойбище ничем не было похоже на недавно покинутый Лисий отток. Это был лес сплошной, непроходимый, таежный. В одну сторону, прочь от дороги и лагеря, Ему конца не было. В первые дни, пока войско разбивало новый бивак и в нем устраивалось нажительство, у Юрия Андреевича было больше досуга. Он углубился в лес в нескольких направлениях с целью его обследования и убедился, как в нем легко заблудиться. Два уголка привлекли его внимание и запомнились ему на этом первом обходе. У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по осенним угол, и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая, красивая, единственная изо всех деревьев, сохранившая неопавшую листву, ржавая, рыжелистая рябина. Она росла на горке над низким топким кочкарником и протягивала ввысь, к самому небу, в темный свинец предзимнего ненастья, плоско расширяющиеся щитки своих твердых, разордевшихся ягод. Зимние печушки с ярким, как морозной зори, оперением, снегири и синицы садились на рябину, медленно с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали.